Глава двенадцатая. Андрей появился через час. С аппетитом приступив к ужину, он и Кате уговорил попробовать теплый салат с семкой и камамбером. Ольга то приходила, то уходила, оставляя после себя иронию, недосказанность и сладкий аромат цветов. Непринужденно беседуя с Андреем, она пила белое вино, посмеивалась над тем или иным гостем и шутила по поводу новых приобретений Мелихова. Но это не вызывало у Федора неприятия. Наоборот, он откликался улыбкой и отвечал, что обязательно удивит всех осенью. — Катя, вы помните об обещанном танце? — спросил Андрей. — Волнуюсь, как бы меня не опередили. Ничего, возвращая бокал на стол, сказал Федор. Станешь в очередь. Пусть очередь занимают за мной. Конечно, я не забыла. Катя улыбнулась и поймала благодарный взгляд. Но, кажется, больше желающих танцевать и не найдется. Посмотрите, все ведут серьезные переговоры. Вы недооцениваете гостей Федора, и почему вы думаете, что они серьезны? просто немного объелись, разомлели, не более того. Обратите внимание на стол в левом углу. Мужчины так отчаянно спорят, будто от результата зависит их жизнь, и им точно не до танцев. — Я даже знаю, о чем они спорят. О цене на какую-нибудь пыльную вазу весело ответил Андрей. — Осторожнее, Господь может тебя наказать, — с иронией произнес Федор. Каким образом? Он поселит в твоей душе неискоренимый дух коллекционирования, и холодными вечерами ты начнешь перебирать почтовые марки или монеты, втайне надеясь, что таких больше ни у кого нет. Ты прав, этого я не переживу. Иногда очень важно отдохнуть среди людей с хорошим настроением. Их фразы необременительно легкие, чувства бодрые, шутки уместные не колют сердце, наоборот, радует его. Катя сделала попытку ускользнуть от Полтавы, сделать небольшую передышку, и это удалось. Пятьдесят четыре пушки больше не полили у нее в голове. А может, прохладное шампанское сыграло свою роль? — С каких слов вы начнете статью? — спросил Федор. — Я этого вам не скажу. — А первая фраза действительно столь важна? Андрей посмотрел на приближающуюся Ольгу. — Бесконечно, — ответила Катя. — Не буду настаивать. Статья — это своего рода картина. А художники не любят, когда им заглядывают за спину. Вам никогда не хотелось начать рисовать или лепить? Вокруг вас столько интересных вещей, и они наверняка вдохновляют. Сложное начинает казаться простым, а воображение рисует новые формы и грани. Подобных талантов я лишён, и, честно говоря, не страдаю от этого. Кажется, я не смог бы слепить из пластилина даже гриб. Или бы он у меня получился в стиле Сальвадора Дали. Карие глаза Федора блеснули. «Представляете такой кошмар?» «Даже не пробую», — усмехнулся Андрей. Все, остаюсь с вами», — сообщила Ольга, усаживаясь за стол. На ее щеках появился румянец, она явно получала удовольствие от вечера и общения. На этот раз она заняла место рядом с Федором и теперь сидела немного правее. Ты, как всегда, собрал самых скучных людей в Москве, но тем интереснее мне нравится их шокировать. Это забавно. Катя, откройте читателям правду. Расскажите в статье, что мир коллекционеров скушен. Им чужды простые человеческие радости, а восторг может вызвать лишь нелепая чашка с отколотым краем. Да, Фёдор? «Абсолютно с тобой согласен», — без тени обида ответил милехов «И обязательно с отколотым краем». «Они даже не танцуют», — подавшись вперед с видом заговорщицы, — сказала Ольга Кате. «Представляете?» «Федор, не могу вспомнить, кто это». «Идет к нам», — произнес Андрей, бросив взгляд на приближающегося мужчину. «Не знаю». Возможно, сопровождает кого-то. Мужчина лет 37, с коротко стриженной бородой и стильной прической, когда волосы находятся в строго выверенном художественном беспорядке, шел к столу, уверенно глядя прямо. Походка и рука в кармане говорили о том, что ему чужды любые условности и что самое прекрасное на земле — свобода. Его личное уж точно. — Добрый день, вы позволите? Я бы хотел пригласить вас на танец, — произнес он и, не дожидаясь ответа, протянул Ольге руку. В ее глазах мелькнуло удивление, но она кивнула, поднялась и, отправив Андрею взгляд, который переводился как «Неужели они все же танцуют?», последовала за мужчиной. Хвала устрицам и лайму, развалившись за крайним столом, Глеб получал удовольствие от предложенной еды. Выбирая место, он подавил острый приступ наглости и устроился поближе к двери. Вряд ли здесь сидели значимые персоны, а значит риск нарваться на лишние вопросы практически сводился к нулю. Образ корабля все еще не давал покоя, и Глеб хорошо бы заплатил за недостающую информацию, но платить некому. А если верить интуиции и отбросить нелепую вероятность совпадения, то картина получается следующая. Мелихов узнал, что у Екатерины Щербаковой есть то, что ему очень нужно, и предпринял определенные шаги, позволяющие приблизить ничего не подозревающую девушку к себе. Журналистка? Отлично. Пусть приезжает и берет интервью. Именно Мелихов прислал приглашение на аукцион, где и случилось первое ненавязчивое знакомство. Притягивал, интриговал, располагал, использовал в своих целях. «Ай-яй-яй, как нехорошо, Федор Дмитриевич!» — тонко улыбнулся Глеб. «Разве можно так поступать с девушками?» Поверьте, рано или поздно они узнают правду, и им она совсем не понравится. Или дальше уже не важно, и душевные страдания нашей Кати не имеют никакого значения, а я вот догадываюсь, кто поможет ей открыть глаза. Неторопливо поедая устрицы, Глеб следил за Мелиховым. За его взглядами, направленными на Катю, выражением лица, четкими движениями, больше никто не был приглашен к его столу. И лишь позже появилась роскошная женщина в длинном бордовом платье, а затем уж и Андрей Кравцов. «Давай разбираться, кто ты такая и кем приходишься Мелехову?» «Нет, не любовница. Вряд ли бы он тогда посадил тебя рядом». Ты можешь спутать карты, почти разложенные пасьянцем. В качестве развлечения Глеб принялся рассматривать незнакомку и, с сожалением пришел к выводу, что она не вызывает у него желания». Бесспорно красиво. Полная грудь, тонкая талия. И с бедрами все в порядке. Умение держать себя на твердую пятерку. Но это тот случай, когда лед берет верх над теплом. царевна лягушка, скинувшая с себя пупырчатую кожу, но оставшаяся неприятно холодной. Не хочу я тебя. Чего и представить-то сложно. Прекрасная моя. «Подскажи, что нам с этим трагическим фактом делать?» мысленно протянул Глеб, барабаня пальцами по краю стола и добавил, «Поверь, и тебе, и мне было бы гораздо лучше, если бы я тебя хотел». А делать он мог только одно — встать и пригласить незнакомку на танец. Во-первых, надо бы узнать, что почем, Во-вторых, сейчас она мешает Кате слушать мелихова и, возможно, думать об Андрее. В-третьих, скучно, а в-четвертых, никто пока не танцует и, интересно, откажет незнакомка или нет. «Андрей, Андрей, ты, надеюсь, у нас достойный персонаж, а то где я третьего принца искать буду?» Но Глеб знал, что еще один не понадобится. Судьба уже выбрала двух претендентов. Остается только ждать. «Интересно, если Катя Екатерина вообще ни в кого не втрескается, мне штрафную шестую женщину потом в хорошие руки пристраивать? Эй, небесная канцелярия, какие планы у нас на дальнейшую счастливую жизнь?» Громыхнув стулом, Глеб встал, с улыбкой бросил старичку-соседу «Прошу прощения», погорячился, и направился к столу Мелихова, подбирая по пути ту роль, которая могла бы сейчас сработать. Законченная скотина? Нет, немного не то. Идеален и безупречен? Самому скоро тошно станет. Очарователен и небрежен? Почти. Глеб усмехнулся, решая интуитивно действовать по ходу пьесы. «Вам удалось меня удивить. Я как раз говорила Федору, что он опять собрал скучнейшее общество, которому толщина пыли на саркофагах интереснее танцев. Замените в любом обществе вино на более крепкие напитки, и вы получите совсем другой результат». Они дошли до центра зала и встали напротив друг друга. Глеб притянул партнершу к себе. Музыка, поймав первую пару, желающей потанцевать, стала громче. Шум голосов потонул в стройной и плавной мелодии. — Почему вы не спрашиваете, как меня зовут? — Давайте я поработаю предсказателем. Глеб сдержанно улыбнулся, интригуя. Виктория, Карина. Эти имена бы вам подошли. И, наверное, вы управляющий отелем или... О, никогда никому не гадайте. У вас абсолютно нет таланта. Я Ольга. И уже много лет являюсь финансовым директором Мелехова. Ну, спасибо, что сказала. Очень приятно, Глеб Трофимов, бездельник и тунеядец. А если серьезно? покупаю и продаемте говорят работа не пыльная и на устрице хватает это многое объясняет чувствовалось что ольга не из числа женщин испытывающих радость от комплиментов и восторга в глазах мужчин ее уверенность в собственной красоте была монолитна и не требовала подтверждения И Глеб не сомневался, выбирая партнера на время. Ольга хладнокровно взвешивает плюсы и минусы и лишь потом принимает решение. А расстается всегда быстро и просто, не вспоминая на следующий день имя того, кто провел с ней достаточное количество времени. Да, не царевна лягушка, а лягушка царевна. «Земноводный — это точно не ко мне», — иронично подумал Глеб, поглядывая на центральный стол. «Сидят, никуда не торопятся». Андрей наклонил голову к Кате, что-то сказал, а затем они поднялись и тоже направились к центру зала. «Давайте-ка поближе ко мне, голубки, а то я сегодня без слухового аппарата». — Думай, одного танца нам будет мало, — произнес Глеб, заглянув в глаза Ольги. — Не слишком ли много для первого раза останавливаясь? — спросила она. По выражению лица было ясно, что решение еще не принято — согласиться или отказать. — Вы торопитесь вернуться в общество скучных стариканов? Только скажите, и я отведу вас к самому пыльному из них. Ольга засмеялась и благосклонно ответила. — Ладно уж. Глеб вновь посмотрел на Мелихова, пытаясь угадать, о чем тот думает. Федор покинул свое комфортное место и пошел от стола к столу, уделяя внимание гостям, обмениваясь с ними короткими фразами. Но его взгляд постоянно устремлялся к Кате. — Стережет хищник добычу, — прокомментировал Глеб. Катя положила руки на плечи Андрея и почувствовала прикосновение его ладони к талии. Когда она танцевала последний раз? На новогоднем вечере в редакции. Они пили разноцветные коктейли, наспех сотворенные дизайнером Володькой Суховым. Представляли, что сверкающая мишура — это буа. Потом устроили небольшую лотерею с забавными подарками и читали под елкой детские стихи, чтобы получить право загадать желание. Незамужние девчонки почти все кричали «Любви! Любви!», хохотали и звенили бокалами. А Катя о любви не мечтала. После болезненного питерского расставания ее душа затихла и пребывала в туманном счастье от того, что живы родители, светит солнце и столько хорошего и интересного есть вокруг. Возможно, это был внутренний побег или просто требовался длительный перерыв, стирающий старую занозистую боль. Как вы думаете, сколько еще дней понадобится для статьи и интервью? Я бы предпочла, чтобы вы не покидали нас как можно дольше. Сначала мне казалось, что неделя — это много, и здорово улыбнулась Катя, а сейчас, честно говоря, маловато. Каждый день не похож на предыдущий и не хочется пропустить важное. Нет, я отказываюсь говорить о работе. Мы должны отдыхать. Посмотрите на Ольгу. Нам надо брать с нее пример. Уверен, она сейчас разговаривает не о цифрах и отчетах. Андрей развернул Катю так, чтобы она смогла увидеть рядом танцующую пару. Тем более, что мне придется уехать через час. Отец гостил у двоеродного брата, и я обещал встретить его на вокзале. На самолетах он летать побаивается, а днем возвращаться не любит, — говорит, день потерян. Вы хороший сын. Стараюсь. Катя почувствовала на себе цепкий взгляд и заметила, что партнер Ольги внимательно на нее смотрит. В его глазах присутствовало одобрение и, пожалуй, еще капли любопытства. В груди заерзало странное неловкое чувство, будто они знакомы, и Катя отвернулась, стараясь не сбиться с ритма и шага. Нет, она точно никогда не встречалась с этим мужчиной. Подобный банкет требует огромных усилий. У Федора хорошая команда. Да и он сам всегда держит руку на пульсе. Я рад, что нас с ним свела судьба. Вряд ли бы я получил такой глобальный опыт во многих сферах, если бы трудился в другом месте. Катя, а что вас обычно вдохновляет? Журналистам же тоже требуется приличная порция вдохновения. «Очень многое», — мягко ответила она. И музыка, и дождь, и витрина книжного магазина, и чье-то случайно сказанное слово, и даже, как ни странно, душевная боль. Нет, я категорически против вашей душевной боли. Ладонь Андрея немного поднялась и опустилась на прежнее место. Он будто погладил Катю, сожалея, что ей приходилось страдать. Лучше бы в вашей жизни было только хорошее. — Так не бывает, и, наверное, это правильно. После внушительных стрясок судьбы начинаешь смотреть на многие вещи иначе. Главное, чтобы они случались как можно реже и всегда были исправимы. Катя тепло улыбнулась Андрею и добавила. — Я сейчас как раз решаю одну задачку, которая неизвестно куда меня приведет. И я могу лишь надеяться, что принятое решение окажется верным и не придется ни о чем жалеть. Если понадобится моя помощь, только скажите, я постараюсь сделать все, чтобы в вашей жизни было как можно меньше поводов для грусти. Спасибо. Андрей уехал, и Катя осталась в обществе Ольги и Мелихова. Внимательно слушая их разговоры, она иногда поддерживала ту или иную тему и, если требовалось, отстаивала свою точку зрения. Ольга, подшучивая над Федором, два раза пригласила его на танец. Он соглашался, добавляя «Ты поздно взялась меня перевоспитывать. Место древнего кувшина на полке». Гости постепенно расходились, но уже угадывалось, кто обязательно останется до конца вечера. Не торопились правая сторона зала и несколько столиков слева, занятые в основном молодыми людьми. Поболтав с подругой по мобильному телефону, Ольга распрощалась и тоже покинула зал. Глядя ей в спину, Катя еще раз отдала должное ее безупречной красоте. — Мой любимый десерт попробуйте, — предложил Мелихов, принимая у официанта белоснежную тарелку с возвышающейся над ней башенкой из воздушного зефира, малинового крема и аккуратного шарика сорбета. — Хочу, чтобы вы попробовали. Интересно, совпадут ли наши предпочтения? — Очень вкусно! — через минуту выдохнула Катя и весело добавила. Я сегодня столько съела, что, кажется, теперь потребуется пробежка. Лучше давайте я приглашу вас в гости. В прошлый раз я торопился навстречу и лишил вас возможности внимательно смотреть мою небольшую домашнюю коллекцию. К тому же в тихой обстановке вы сможете задать мне еще несколько вопросов, а здесь мое присутствие уже не обязательно. Хорошо, кивнув, ответила Катя и поймала в душе короткую дрожь. Мельхов приглашал не только к себе. Он еще и звал туда, где на подставке стояла копия Полтавы, где уместно задать вопрос о корабле и получить на него ответ. Никакая история не может тянуться бесконечно. Рано или поздно она приходит к завершению. Неужели то самое время наступило? — Но прежде чем мы уйдем, пожалуйста, подарите мне танец. Кажется, я его заслужил, честно отвечая на ваши вопросы. Улыбнулся Федор, и в его глазах блеснули теплые огоньки. Поднявшись, он протянул руку. Катя тоже встала и коснулась пальцами широкой ладони. — С удовольствием! Ей требовалось хотя бы десять минут, чтобы выстроить мысли в ряд, отсечь ненужное, притянуть важное и остудить сердце. Хладнокровие понадобится, когда речь зайдет о Полтаве, когда придется говорить про билет на аукцион и затронуть тему приглашения в отель. Но вырастить в себе временное равнодушие не получилось. Танец с Федором отличался от танца с Андреем. Похожая музыка, похожие движения, однако совсем другая атмосфера кружит над головой и обволакивает тело. Рука Мелиха легла на талию на сантиметр ниже привычного. Сантиметр. Кто его угадает и почувствует? Такая мелочь. Но Катя ощущала грань, и догадка, что это не случайно, обжигала душу и не давала сосредоточиться. Федор не произносил ни слова, и Катя молчала, прислушиваясь к его дыханию. Стоило перешагнуть порог, и на этаже Мелихова загорелся свет, но не везде, а в стороне кабинета и столовой. — Кофе или чай? — Нет, спасибо, — ответила Катя, желая как можно скорее оказаться в библиотеке. — Нельзя оттягивать неминуемую дуэль. Чем раньше, тем лучше. Да, пусть так. Она готова услышать, но пока не готова ответить. И нельзя забывать главное – Федор мелихов использует ее в своих целях. Давайте начнем с кабинета. Сначала рутинные вопросы, а потом возобновим экскурсию. Приглушенный свет кабинета приглашал к откровенному разговору. Катя села в то же кресло, что и при первой беседе. Федоров, сняв пиджак и повесив его на спинку стула, устроился на диване немного левее. Положив ногу на ногу, расслабившись, он остановился сосредоточенный взгляд на Кати. Лицо Федора разгладилось, сейчас он выглядел моложе лет на пять. Открытый лоб, прямой крупный нос, волевой подбородок. Странно, почему на аукционе Мелехов показался сухим, жестким человеком или всему виной глубокой морщины между бровями? Мой вопрос может показаться не слишком приятным, но... Не стесняйтесь, задавайте. А если трудно, намекните, и я озвучу его сам. Вы когда-нибудь задумывались о том, кому достанутся собранные вами богатства? После. После смерти? Да. Честно говоря, не особо с одной стороны завещание давно написано на тот крайний случай если я покину этот мир внезапно не стану называть адресатов, скажу лишь что большая часть коллекции отойдет музеям и галереям с другой стороны я оптимистично смотрю на жизнь и я совершенно не против жениться и обзавестись с детьми а если вы решитесь спросить почему же я до сих пор не жена то ответ банален и прост «Не встретил ту, которая сделала бы меня лучше». «Быть может, это звучит эгоистично, но я считаю, что настоящее чувство делает человек лучше». Хотя бы на пару дней Федор засмеялся, и Катя широко улыбнулась в ответ. «Какую роль в вашей жизни играют книги?» Я слушала лекцию и могу с уверенностью сказать, что вы отличный рассказчик. Любите ли вы только читать или когда-нибудь хотели бы взять перо, чернила и... Катя, вы преувеличиваете мои способности. Я скорее собиратель чужих историй, чем создатель новых. А книги — это все. Это долгая дорога к другим берегам и не менее долгая к самому себе». Пойдемте, я покажу вам те книги, которые читал неоднократно и буду перечитывать. Не обязательно от корки до корки. Иногда требуется лишь фраза. Отыскать ее – вот задача. Я тоже очень люблю и ценю книги. Когда они зашли в библиотеку, Федор указал рукой на стеллажи и предложил. Попробуйте найти ту фразу, которая вам сейчас нужнее других. Любая книга. Наугад выбранная страница. Или загадайте номер страницы. Третий, четвертый абзац. А если поймете, что ошиблись, попробуйте еще раз. Из-за лабиринта стеллажей Катя пока не могла видеть Полтаву, но всем сердцем чувствовала ее зов. Пусть не оригинал, а копия, но все те же 54 пушки и паруса, и флаги. Сделав несколько шагов, она взяла с полки немного потрепанную временем книгу в темно-коричневой обложке, и открыла ее на первой попавшейся странице. «Буду читать слева», — заранее решила Катя, забыв от волнения выбрать абзац. Это оказался сборник стихотворений «Взгляд побежал по строчкам, губы сжались и дрогнули». Вы безупречны, я несчастна. Молчатель звать, рдатель верить. К чужим мольбам я безучастна. Мой взгляд лежит у вашей двери. Не выбирайте, слов не нужно. Две памяти, две строчки, две игры. И коркой пресной, невкусной Гремит печально на дне судьбы. Я вас люблю. Какая проза, какое у дело суета. Остыли руки на морозе, И губы шепчут никогда. Но вероломству будет время, И вы, я густых кровей. Эй, секунданты, кто у цели? Кому теперь седлать коней? Вы безупречны, я несчастна. Молчатель звать, рыдатель верить. О, как же глупо, как напрасно Победы вы мои хотели. «Расскажете, о чем прочитали?» «Нет». Катя мотнула головой, захлопнула книгу и поставила ее на место. «Вы хотели показать свои любимые произведения?» Она догадывалась, для чего Федор пригласил ее в библиотеку. И не сомневалась, что сейчас придется обогнуть стеллажи и выйти к окну». Строки стихотворения продолжали звучать в голове, обретая особый смысл, и никак не получалось их перечеркнуть. Копия модели Полтава на этот раз не утопала в лучах солнечного света. Она стояла в полумраке, отчего казалась таинственной и загадочной. Конечно, этот корабль выглядел намного лучше оригинала, но история не пропитала плотной нити его парусины, не оставила мелкие царапины на корме и бортах. Вот смотрите, семь прекрасных полок с шедеврами литературы. Но Катя не могла обернуться. На плечи неожиданно навалилась многовековая усталость, сковавшая руки и ноги. Во рту появился солоноватый привкус, будто море пропитало воздух и сделало его тяжелее. Слишком долго душу сковывало волнение. А какая разница, кто заговорит о Полтаве Первой? Вы рассказывали, что ищете оригинал этой модели? — Есть успехи, — произнесла Катя и мгновенно почувствовала облегчение, будто наконец-то кораблю разрешили выплыть на белый свет, и он простил своей хозяйке долгое равнодушие. — Пока нет, но я по-прежнему не теряю надежды. Вот теперь Катя обернулась быстро. Жгучая потребность заглянуть в глаза Мелехову и поймать в них ложь застучала молоточками в висках. Я вижу, вы обманываете меня. Однако и вы со мной не слишком откровенны. А разве я должна говорить то, о чем меня не спрашивают? Не должны, но заметьте, я и не настаиваю. А что будет, если вы отыщите оригинал? «Во-первых, на какое-то время я, безусловно, стану счастливым», — сдержанно улыбнулся Федор. «Во-вторых, я предложу хорошую цену владельцу, и к концу сделки довольны будут все». «Друг вам не захотят продать корабль?» «Захотят». «Почему вы так уверены?» «Если бы Полтава была у какого-либо коллекционера или принадлежала музею, я бы уже знал». Значит, она не в руках знатока, и этому человеку дорога лишь как воспоминание. Зачем отказываться от приличной суммы? Лучше продать то, что, по сути, не очень-то и требуется. Их взгляды встретились, и Катя долго не отводила глаз, испытывая силу воли. Она ожидала напряжения, смятения, смущения и даже страха, Но душа не сжалась и не потребовала побега. Речь действительно о весомой сумме. Например, три миллиона. Матвей Глинников не был известен в широких кругах. В большей мере он работал над различными изобретениями. Интересный персонаж прошлого, между прочим. Федор заложил руки за спину и продолжил. Глинников обладал умеренным богатством, но имел графский титул. Различные поделки, если можно назвать их так, для него являлись скорее хобби. — Федор Дмитрич, а вдруг мне понравится обладать вашей мечтой? Вы сильно рискуете? — мысленно улыбнувшись, подумала Катя, подходя ближе. — Мы забыли про ваши любимые книги, — произнесла она после паузы, — а я бы хотела с ними познакомиться катя надеялась заметить на лице мелихова хотя бы тень разочарования но он остался совершенно спокоен и еще раз указал на полки приглашая изучить их давным давно Спать пришлось на полу возле печки. Геда протянула старое, пахнущее прелой травой одеяло, пробормотала под нос неразборчивые фразы и, похрапывая, ушла в угол комнатенки. Павлу даже показалось, будто старая цыганка превратилась в один из сундуков, и он усмехнулся, представив это. Ты волк, голодный волк, и ты бежишь по следу, и кажется, что добыча близка, но это горькая ошибка. Ты лишь в начале пути, лишь в начале. Что знает Геда? И о чем молчит? И как вытряхнуть из нее эти знания? Или в ней бурлит цыганская кровь, позволяющая приоткрывать завесу тайны? Да, он бежит по следу. Но не за добычей теперь уже нет. Павел закрыл глаза и прислушался к тяжелому шумному дыханию Геды. Она не спала. Скажи правду, я не причиню ей зла. Ты не причинишь ей зла, даже если захочешь. Ветер на спад пошел. Я должен знать, куда мне двигаться дальше. Я должен успеть помочь. Завтра дорогу уведет туда, Где вторая половинка твоей руки, И дожди застучат по сердцу, Застучат, боль ждет. Ты узнаешь, что такое боль. Не надо обо мне, скажи о ней. Гета больше не проронила ни слова, И Павел лег, подложив руку под голову. Сон не шел, но ни из-за слов цыганки Они не коснулись души, Мысли об Александре не давали покоя. Утром, игнорируя ноющий голос, Павел вышел из лачуги и проведал норда. Задерживаться у цыганки он не собирался. Надо торопиться, возможно, получится что-либо узнать в деревне на той стороне реки. «Возьми!» — раздался голос геда за спиной, и Павел обернулся. «Что это?» — спросил он, глядя на клочок красной ткани. «Платок!» Зачем он мне? Не каждому зверю верят, когда он подходит близко. Сохрани его, и, может быть, когда-нибудь он каплей упадет на засохшую семечку. Кажется, это только часть платка. Тебе и этого хватит. Поправив дорожную сумку, Павел вскочил на норда и посмотрел в сторону деревни. Где лучше перейти на тот берег? А тебя там никто не ждет. Твоя дорога прямо. Значит, скажешь, куда ехать?» Геда запахнула полы вязаной кофты, поежилась, прищурилась и посмотрела на небо, будто именно там, между медленно плывущих облаков, должен был появиться ответ. Павел терпеливо молчал, не желая спугнуть появившуюся надежду. Если старой цыганке нужно получить разрешение у неба, то он подождет. — Поезжай в Сусловку, зайдешь в кузню и все узнаешь, — наконец сказала Геда, развернулась и направилась к двери. — Благодарю, — искренне произнес Павел, понимая, что вопросы задавать бесполезно. Цыганка на них не ответит. — Значит, Александра добралась до Сусловки? Это приличный путь, и он уж точно не был легким для юной девушки, выброшенной из дома на произвол судьбы. Но слишком быстро. У нее была лошадь. Ты молодец. Дождись меня, я помогу. «Поехали, Норд!» — резко сказал Павел и отчего-то тоже бросил взгляд на небо. Геда зашла в лачугу и прислушалась к удаляющемуся топоту копыт. Не найдешь ты ее в Суславке, пробормотала она, глядя на одеяло, расстеленное на полу. Для Александры ветер на спад пошел, а твой только набирает силу. Скачи, тебя ждет то, что ты заслужил.